Глава 5. Противники, соратники, к сожалению, иногда одинаково утомляют и те, и другие. Прославленный полководец. Когда я вышел из комнаты, Вера терпеливо поджидала снаружи, и прислонившись спиной к стене, тревожно сжимала кулачки. Не знаю, зачем она осталась, но судя по застывшему на её лице выражению, явно не для того, чтобы высказать свои претензии. Поймав ее вопросительный взгляд, в котором горело тщательно скрываемое беспокойство, я прикрыл дверь и понимающий улыбнулся. Иллюзию я с себя снимать не стал, еще с Деригилем разговаривать. Так что моя физиономия выглядела страшненько, мертвенно-бледная, вся в брызгах крови, которые изумительно гармонировали с багровыми потёками, украшающими мои руки до самых локтей. Испугалась? Девочка отвела глаза. Нет, просто жду. Вдруг там надо будет убрать. Не надо, я не сорил. А как же они? Скинула на меня недоверчивый взгляд Верия и на мгновение задержалась на испачканной рубахе. Крепко спят и будут помнить только то, что никого так и не догнали. Она незаметно перевела дух. Значит, полы мыть не надо? Уф, а я уже забеспокоилась, хватит ли воды? Надо же, усмехнулся я. Странное ты существо. Сперва меня испугалась, потом обманула, затем попыталась шантажировать, а теперь предлагаешь покрывать, хотя мгновение назад почти поверила, что видишь перед собой убийцу. Я хочу быть полезной, упрямо топнула ногой Вера, смешно нахмурив тонкой бровью. Даже если это опасно, вкрадчиво уточнил я. Или неприемлемо лично для тебя? Как ты думаешь, что ты увидишь в комнате, если заглянешь туда сейчас? Вера сглотнула и поспешно опустила взгляд, чтобы не видеть мою жуткую рожу. Не знаю. А что бы ты сказала, если бы нашла там два ещё тёплых трупа? Также предложила бы свою помощь? Снова пошутила насчёт укромного места для их упокоения? Я не шутила, тихо сказала она, шмыгнув носом. На третьем уровне есть один тупичок, достаточно большой, чтобы там поместилось несколько тел. Если его замуровать, никто и никогда не найдёт. а от запаха можно и заклинание наложить. Удивленно хмыкнув, я приподнял одну бровь. — Значит, ты все-таки подсмотрела? — Да. Верия снова топнула ногой и, будто решившись на что-то, с вызовом скинула голову. — Я держу свое слово. Если сказала, что буду помогать, значит, так и сделаю. А ты, Низун, можешь хотя бы раз мне поверить. Я вздохнул. Вот упрямая. Может, всё-таки заглянешь внутрь? И загляну, пригрозила она, сердито сверкая глазами. Что бы ты ни сделал, они заслужили наказание, и меня не напугать видом расчленённых трупов с выпатрошенными внутренностями. Да не трогал я их, устало отмахнулся я. Работать с чужим сознанием было нелегко. Если бы не полный до краёв накопители, уже свалился бы. Просто не за чем было. Хватило и того, что напугал до мокрых штанов. Пара иллюзий, немного пафоса, соответствующий антураж. Жаль, что они так мало знали. Теперь их надо снова одеть и доставить обратно к полигону. Справишься? Тёмная удивлённо вздрогнула. Я? Ну ты же хотела помочь. Да, облегчённо выдохнув, не смело улыбнулась она. Конечно, справлюсь. Только одной мне их до портала не дотащить. Тяжёлые. Я понимающе кивнул. С переносом мы тебе поможем, но остальное на твоей совести. Договорились. Окончательно повеселела упрямица и не дожидаясь, пока я передумаю, забежала в комнату. Откуда почти сразу донёсся удивлённый возглас. Ой, Гераш, ты их что, вылечил? Сокрушенно вздохнув, я поправил сбившийся ворот рубахи и, дойдя до соседней двери, без предупреждения вошел. «Ну как тут у вас дела?» На мой голос обернулся только Алис, раскрасневшийся и, судя по всему, не слишком довольный ходом переговоров. Он стоял возле секционного стола, судорожно сжимая кулаки и, кажется, испытывая, что он не мог. непреодолимое желание пустить их в ход. Поскольку калечить прикованного к столу дорегили я ему запретил, а другими методами на него, видимо, подействовать не удалось, в данный момент тёмный находился в состоянии неразрешимого противоречия. Впрочем, с фантазией у Алиса, как я уже успел убедиться, было не очень. Поэтому дальше угроз и обещаний дело не зашло. Ничего. Сейчас мы это исправим. Когда я приблизился к столу, графёнок, надёжно зафиксированный с помощью цепей, только презрительно скривился. И ты, невзун, снюхался с этими падальщиками, да? Не бойся, обломали тебе зубы наши старшие. А теперь примчался за помощью этого недоумка, чтобы прыгать вокруг них на пару. Да ну. О чём ты говоришь? пренебрежительно отмахнулся я, чтобы он увидел мои руки. Были бы твои дружки настоящими магами, продержались бы дольше. А тут только брюхо им вспорол и кишки на жезлы намотал. Как эта парочка попыталась сознание потерять, привёл одного в чувство, провёл небольшое практическое занятие на тему ампутации пальцев, а его блевать потянуло. После стыдно признаться, Он с чего-то решил, будто я скальп снимать не умею, представляешь? Это я-то, потомок некромантов, в демон знает каком поколении, который еще в детстве собственноручно обкорнал добрую половину отцовских слуг. Пришлось ребятам доказывать очевидное. Но твой приятель так и не дождался результатов. Обмяк прямо у меня на руках. Срамота одним словом. «У меня крестьяне и то выносливее!» «Вранье!» Остановив взгляд на моих окровавленных предплечьях, трогнувшим голосом отозвался Деригиль. «Ничего ты им не сделал!» «Ничего особенного!» Согласился я, ненадолго склонившись над привязанным пленником и дав ему возможность разглядеть мою физиономию. Просто продемонстрировал, как нужно правильно проводить ее секцию. В подробностях рассказал и показал строение органов брюшной полости. Провел пару интересных опытов на выносливость. Напоил алтари в башне до краев. Я не говорил, что светлым там неуютно. Жаль, что твои друзья слишком быстро сомлели. Я даже разогреться толком не успел. Кстати, Айлис, спасибо, что дождался и не тронул этого сверчка. Ты настоящий друг. У меня прямо руки чешутся закончить одно небольшое исследование. Не против, если я начну первым? Алис, прикусив губу, отошёл к стене, чтобы пленник не видел его лица, но игру принял и, подпустив в голос недовольство, фыркнул. Вообще-то, у меня завтра практика по некромантии. Ну и что, удивился я. Сейчас закончим тут и найдём тебе подходящий труп. Зачем мне труб, когда есть здоровое тело? Мрачно осведыменусь о тёмной. Знаешь, как редко выпадает такая возможность? Преподы ведь жадные, свежачок никогда не предложит. А у меня на руках целый неосвоенный практикум лежит, который, между прочим, ты же мне и подарил. Я, может, ждал тебя только затем, чтоб совета спросить, как этого придурка сохранить подольше живым. Терпел, понимаешь? отвлекал из последних сил. Руки себе связывал, чтобы ничего раньше времени не испортить. Настроение ему нужное создавал. Вдруг он помрёт раньше времени, а подлечить будет некому. Вдруг у него мозги закипят. Гляди, какой живчик. Знаешь, чего мне стоило привести его в такое состояние? Я зевну. Подумаешь, помрёт. Верия ему уже могилку подыскал на третьем уровне. Будем надеяться, ещё одно тело там поместится. Чего? Искренне опешил тёмный. А она-то откуда здесь взялась? Поучаствовать захотела. "Доверите", сообщил я, и услышав снаружи осторожные шаги, незаметно подмигнул растерявшемуся от неожиданности Алису. Способная девочка, надёжная и любознательная. Что вообще прекрасно. Тот словно тоже что-то почувствовал, беспокойно покосился на закрытую дверь и вполголоса пробормотал: Вот уж никогда бы не подумал. Надеюсь, ты не пожадничал и позволил ей попрактиковаться в меру её скромных сил. Ответил я совершеннейшую правду, от которой лежащего на столе дорегиля едва не перекосило. Пора девочке набираться опыта. Не то до старости доживёт. А трупы вскрывать правильно, так и не научится. Так ты её к трупам подпустил, что ли? С подозрением уставился на меня Алис. Я сокрушённо развёл руками, снова махнув окровавленными пальцами перед носом тревожно замершего графёнка. Увы, на начало она не успела. Это 100 лет назад в пыточную направлялись со второго курса. А сейчас хорошо, если шестого позволит Измельчал народ. Ох, как измельчал. Хочешь, я тебе первые две главы из практикума сам продемонстрирую? Будешь препарировать ты? Недоверчиво переспросил тёмный, а потом обеспокоенно уточнил. А тело мне не испортишь? Я его подлечу, а ты потом заново скроишь. Идёт? Алис с сомнением подошёл, потыкал пальцем в бледное до синевы тело. Словно внимательная хозяйка, проверяющая готовность блюда. Скептически поджал губы. Помялся, доводя тем самым пленника до нужной кондиции. А потом неохотно кивнул. «Ладно, но только потому, что у тебя опыта больше». «Договорились. Как у вас дела с алтарем?» «Порядок», – пренебрежительно фыркнул темный. «Зря я его, что ли, в твое отсутствие досуха выкачал». чтобы потом побольше влезло, можешь не стесняться. Алтарь и троих таких выпить способен. Но учти, если всё-таки испортишь тело, поймаешь для меня другого. Не волнуйся, всё потом наверстаешь. Не уж-то на нас с тобой светлых не останется. Я расплылся в жутковатую ухмылки и радостно потерев руки, обернулся к Дарегилю. Какое счастье, что у нас есть ещё один. Живой и послушный мертвец. Перстеньок твой молчит. Подмоги не будет. Дружки уже своё получили и спят беспробудным сном. До утра времени полно. Дежурный на полигоне, чем хочешь поклянется, что вы были там одни. Ух, до да чего я люблю, когда дураки сами себя подставляют. Зато тебя мы приготовим, неторопливо, как положено. Затем помоем, побрием, разрежем, внутренности достанем. Ни взун! Ты сумасшедший. Наконец прорезался голос у нашего пленника, до последнего свято верившего в то, что с ним ничего не сделают. Я мерзко хихикнул и подскочив к стене, сорвал с неё самый большой нож. А затем с улыбкой маньяка промурлыкал: Ты даже не представляешь, насколько. «Отойди от меня!» Сорвался на фальцет граф, когда я, напивая под нос что-то кровожадно милое, подошел к столу и со знанием дела пощекотал чужое горло остро отточенным лезвием. «Пошел вон! Не смей ко мне прикасаться, а то пожалеешь!» «Бог мой! Сколько экспрессий и совершенно неуместного пафоса!» Сплесну руками я, зацепив бедалагу повторно. И стоило так шуметь. Тебе и больно-то не будет. Почти. Я же ещё не грею в огне кочергу. Что? Алис уже успел и щипцы в угли положил. Какой молодец. Но ты же мужчина, граф. Тебя готовили к нелёгкой доле аристократа. Ах, не мужчина. И ещё только собираешься им стать? Ничего страшного. Будь магом в конце концов. Послужи науке и докажи нам, что в тебе ещё не угасла исследовательская жилка. Для вящей убедительности я потыкал кончиком ножа в бок бешено озивающегося пленника, выбирая самые чувствительные места. Затем придирчиво изучил содрогающийся живот и, примерившись, сделал вид, что вот прямо сейчас начну его резать. Одновременно с этим скорчил совсем уж зверскую рожу, выпучил глаза и широко замахнулся. Это оказалось последней каплей. — А-а-а! — благим голосом взвыл насмерть перепуганный граф, ощутив, как по его коже стекает кровь. — Не надо! — Да не извивайся ты так! возмутился я. А то отрежу не нароком что-нибудь важное. Нет! Помогите! Режут, убивают! Что? Где? Неожиданно раздалось негодующее из-за двери, и в комнату, словно только и поджидала подходящего момента, ворвалась Вера, лихо размахивающая огромным ножом. Кого тут режут? Светлого? И опять без меня? Хи! А я-то всё гадал, когда она потеряет терпение. Дайте мне попробовать. С ходу сориентировавшись, взвыла девочка, нацелившись острём ножа, находящегося на грани стирки графёнка. У меня ещё живых ни разу не было. Ну, пожалуйста, я заслужила, убирая за вами трупы. Честное слово, я чуть не заржал в голос, разглядев её вымозанное красной краской личико. Сбившуюся мантию, сделавшую её похожей на уродливую каракатицу, и стоящие дыбом волосы, больше подошедшие бы к какому-нибудь престарелому умертвью. Бедняжка, как же она таилась, когда бессовестно подслушивал наш разговор, как портила себе внешность, стараясь поднять волосонки повыше и жертвуя ради нужного эффекта даже жидкой косичкой. А уж как сверкали ее глаза, наспех подведенные, нашедшие в очаге золой, ведьма, ну как есть ведьма, да еще и полоумная, не хуже нас с Алисом. Кстати, посмотреть на Алиса тоже было приятно. Разинутый рот, диковато выпученные глаза, растерянно опущенные руки, из которых чуть не вывалился снятый со стены нож. Да уж. Смогла юная матреса нас удивить. Не зря Деригиль при виде нее забился в путах, как мотылек в паутине, и окончательно утратив самообладание, безуспешно попытался рухнуть со стола. «Вы больные!» Сообразив, что от фурии, воззрившийся на его обнаженное тело, взглядом голодного вурдалака, спасения не будет, завещал он. «Спасите! Кто-нибудь!» «Они меня жизни лишают!» <pal lavatory noise> «Вы что, ему рот заклеить не могли?» Возмущенно обернулась к нам Верия, снова взмахнув ножом. «Он же сейчас всю башню перебудет!» «А-а-а-а-а!» <unified noise> <-ака> Послушно перешел на ультразвук, заметавшийся на столе графенок. «Темные твари! <Depression> Уничтожу вас всех! Давить вас надо было еще тогда! Убийцы, упыри! Будьте вы про...» Опомнившись, я наклонился и аккуратно ткнул дурака рукоятью ножа в висок, а когда потерявший сознание граф заткнулся и обмяк, облегченно перевел дух и негромко пробормотал. Довольно с меня проклятий, не хватало еще, чтобы всякие светлые, начитавшись непонятных книжек, испортили вам ауры. Во внезапно наступившей тишине я деловито проверил пульс у потерявшего сознание парня. Убедился, что подопытный не пострадал. Сделал отмашку растерявшемуся от неожиданности спектакля Алису, чтобы перестал стоять истуканом и занялся уборкой. А затем с упрёком и вернулся, кнущейся на пороге девчонки. Ты зачем влетел без предупреждения? Не могла для начала устроить сцену снаружи, чтобы поменьше шокировать клиента? А если бы у него разрыв сердца случился или мозги перемкнуло. Под моим взглядом Верия смущённо опустила ресницы и поспешно спрятала за спину нож. Извини, мне просто показалось, что это будет уместно. Я не вовремя отмерший Алис не удержался от смешка, а я напротив демонстративно посуровел. А лицо зачем разрисовала? Она смутилась ещё больше. Для большего эффекта. Я там немного поранилась. Он же должен был поверить, что мы это всерьёз. Мы? И это всё же кровь, а не краска. Ян на мгновение опешил, а Алис, не выдержав, расхохотался. Ну ты даёшь! И не жалко было лезвием в руку тыкать ради этого дурака. Иди в порядок себя приведи. Чудо, на тебя же без слёз не взглянешь. «Кстати, Гираж, ты был прав, она действительно способная!» «Предлагаешь взять ее в банду?» Мрачно пошутил я, откладывая нож в сторону. «А то!» «У меня, как ее увидел, у самого сердца в пятки ушло!» «А Деригиль так вообще!» «Вер, я в восторге, честное слово!» «Ты бесподобна!» Верия рассела от похвалы, как мака в цвет. И вместе с тем Ачайна оробела, словно впервые в жизни услышала комплимент. Так я тогда пойду? Можно? У меня ещё один из этих неодетый лежит. Иди, мысленно вздохнув, разрешил я. А Али согласно кивнул, только имей в виду, инициатива наказуема. Так что если нас поймают, ты будешь отвечать по всей строгости за соучастие. Занятная история. Задумчиво обронил Нич, когда я заявившись после полуночи, поделился добытой информацией. Вернули, значит, мальчишек туда, откуда взяли. Насчёт организатора, они, конечно, могут ошибаться. Не обязательно ему присутствовать лично. Однако, как минимум, одно доверенное лицо у их учителя здесь имеется. Вероятнее всего, среди преподавателей. А кандидатуру ректора ты совсем не рассматриваешь. Осведомился я с наслаждением, вытянувшись на постели и достав из кармана пустой накопитель, принялся лениво перегонять энергию из себя в него и обратно. Я слежу за ним почти постоянно. За то время, что мы здесь, он никуда не отлучался. И лишней информации Светлым не передавал. Работает только в кабинете, преподаёт старшим курсам, тайных бесед ни с кем не проводит и по подземельям среди ночи не шастает. Так что вероятность его участия в этом деле невелика. А остальные? Вот уж чего не знаю, того не знаю, недовольно буркнул таракан, устраиваясь на подушке. За всеми сразу не уследишь, а твоих призраков они быстро заметят. Томасу до хорошего шпиона ох, как далеко. Так что нам самим проверять каждого придётся. А времени, наверняка, не так много, как нам хотелось бы. Я неохотно кивну. Нас мы пока не определились с причувствиями, но вряд ли это надолго. Так что у нас с тобой есть месяц, максимум 2. чтобы в думчего поискать гниль в совете. А дальше события понесутся вскачь, и мы почти не будем успевать вмешиваться. А у тебя всё ещё с даром беда, сварливо заметил Нич. Быстрее его прокачивать я не могу. Это станет слишком заметно. И без того пришлось напроситься на досрочный экзамен у ректора, чтобы скачок в развитии можно было объяснить усиленной подготовкой, С подростками, особенно светлыми, такое случается. Поэтому я постоянно хожу опустошённый. По полдня провожу за книгами, чтобы хоть как-то объяснить свой интерес. Нагло спорю со всеми, кто подвернётся под руку, и вылезаю везде, где можно, чтобы доказать, какой я умный. Вон, Рух уже косо посматривает. Хотя я старательно истощаюсь на каждом занятии, и все время корректирую наложенную тобой иллюзию. Дефоль этим утром решила проверить мою ауру. Один фон Берден так увлечен нашими спорами по поводу рунного алфавита, что ничего не замечает. Он, хвала небесам, исключительно теоретик, но и до него скоро начнет доходить. А что будет дальше? Таракан, повозившись на подушке, наконец улегся с комфортом и сладко зевнул. Ты не сможешь скрывать свой уровень вечно. Это да, с сожалением признал я. Но дар прогрессирует быстрее, чем мы с тобой планировали, а искусственно замедлить его развитие нельзя. Падающую с гор лавину не остановишь хлипким забором. Приходится рисковать и таскать с собой накопители. Днём раскачивать светлую половину дара, по ночам тёмную Как думаешь, сколько пройдёт времени, прежде чем иллюзия, которую я на себя наложил, станет бесполезной? Таракан недовольно засопел. Где-то около месяца, судя по твоим успехам. Вообще-то 2 недели, тяжело вздохнул я. Я на днях подсчитал. При таких темпах у меня просто не получится скрывать её дольше. При слабой подпитке она истончится сама, а при сильной начнёт ощутимо влиять на магический фон, что в нашей ситуации почти одно и то же. Тогда экзамен единственный вариант. С таким же тяжёлым вздохом согласился Нич. Но тебе придётся открыть часть своих возможностей. Умудришь и сделать так, словно это случилось уже на пределе сил. Знаю, невесело обнуся я. Тут самое важное Чтобы предел сил оказался настоящим. Проблема в том, что такой фокус единоременно можно провернуть лишь для одной стороны дара, а поскольку тёмную его часть не показывать никак нельзя, то ты истощишь её ещё раньше и на время окажешься уязвимым. Именно, мрачно подтвердил я. После экзамена тебе придётся быть неподалёку, пока мои резервы не восстановятся. и пока я не смогу снова пользоваться печатью. — Может, нас мог к этому делу припрячь? — вдруг стрепенулся Нич. — Ты, кстати, его нашел? — не успел еще. Не при детях же его вызывать. — Давай тогда в замок вернемся. — еще больше оживился таракан. — Там и вызовешь. И вообще, ему можно велеть проследить за преподами. Он справится с этим быстрее. Я поморщился. Лок не собака, чтобы наускивать его на кого-то. Хотя сама идея мне нравится. Но Руф, скорее всего, уже нашёл способ отслеживать перемещения насмов по территории академии. Зато я могу им поручить пробежаться по Тисри и окрестностям. Ведь большинство преподавателей живёт не в учебном заведении. Многие имеют дома в столице и в пригороде, работают тут, Начуют там с мужьями, жёнами и детьми. Вдруг кто-то из них окажется тем, кто заказал Насмум, уничтожит демона-поглотителя в окрестностях столицы. Не возражаю, после короткого раздумья согласился таракан. Но следилке я в коридорах всё-таки поставлю. Всю академию и меня повешаешь, возразил я. А основные кабинеты Порталы и подземелья я уже взял под наблюдение. За светлыми мы тоже присматриваем. Но для всего сразу у нас не хватает рук. Кого наблюдателем-то назначать, если тут нужен круглосуточный контроль? Меня снимать с уроков? Тебя отрывать от слежки за ректором? Или кого-то со стороны искать? Кому можно было бы довериться? Кстати, а почему нет Вдруг оценивающий прищурился Нич. У тебя же целая толпа призраков без дела в подземельях маятся. Давай их сделаем наблюдателями. Хм. Вот теперь пришла пора задуматься и мне. Хочешь создать единый центр, куда будет стекать информация от следилок и привезёшь для её оценки Томаса? Не только его. Пусть все работают. О! Кстати, у меня возникла ещё идея. Я тебе прямо сейчас примерную схему могу набросать. Давай лучше утром, устало отмахнулся я. У меня был трудный день, и завтра намечается не легче. Хочешь, чтобы я и в самом деле заснул на уроках? Ты же и так там спишь. Не теперь, нич, невесело хмыкнул я. К сожалению, в последние дни спать мне совершенно некогда. Так что дай мне отдохнуть хотя бы пару часов. Впереди ещё долгая ночь. Таракан демонстративно отвернулся. Следы-то хоть за собой замёл? я вяло угукну. Даже ты не придерёшься. Тогда спи, сухо велел старый мастер. Завтра и в самом деле много дел.